Особой жалованной грамотой Василий подтвердил за духовенством боярами и прочими смоленскими людьми их земли и владения, а также те льготные судебные гражданские уставы, которые даны были смольнянам великими князьями литовскими, причем освободил их от ежегодной 100-рублевой дани, взимавшейся с города прежними государями. Спустя несколько дней по занятии Смоленска Василий Иванович отправил воевод для отобрания других городов Смоленской земли. Князь города Мстиславля сам передался московитянам и оставлен в своем мстиславском уделе. Жители Кричева и Дубровны также добровольно присягнули на московское подданство. Меж тем Сигизмунд, шедший с польско-литовским войском и наемными отрядами чехов, немцев, венгров и прочими на выручку Смоленска, достиг Минска когда узнал о взятии этого города. Василий отрядил навстречу неприятелю Глинского, двух братьев Булгаковых, Челеднина и некоторых других воевод. Москвитяне стояли под Друцком, а король подвинулся к Борисову, когда обнаружилась измена Глинского. Великий князь, конечно, не для того возвратил России Смоленск, чтобы создавать из него особое княжение для литовского выходца. А этот честолюбец, обманувшись в своих расчетах, задумал изменить Василию и вновь перейти в Литву, о чем и завел тайные переговоры с Сигизмундом. Король был рад отнять у своего противника такого энергичного и сведущего в военном деле помощника и обещал Глинскому разные милости. Но во время их взаимных пересылок один королевский посланец попался в руки москвитян, Найденные у него грамоты обнаружили все дело, а по другим известиям собственный слуга Глинского донес о его бегстве в королевский стан. Князь Михаил булгаков галица тотчас поскакал с конным отрядом в объезд, опередил беглеца и устроил ему засаду. Глинский и его люди попали на эту засаду и были схвачены. Василий велел его заключить в Аковы и отослал в Москву. Хотя изменнику не удалось уйти в неприятельский лагерь, однако измена его не замедлила отразиться на перемене военного счастья. Очевидно, он успел раскрыть врагу наши слабые стороны и приглашал его к решительным действиям. Король двинул свое войско с берегов Березины к Днепру, поручив главное начальство великому литовскому гетману князю Константину Острожскому. Теснимые им московские отряды отступили на левый берег Днепра и остановились против Орши. Сюда приспели и другие московские полки. Если верить хвастливым польским известиям, число московской рати будто бы достигало 80 тысяч человек, тогда как неприятелей было 35 тысяч. Из многих московских воевод, собравшихся под Оршей, главное место занял боярин и окольничий Иван Андреевич Челеднин. Вельможе заслуженный, но до то ли не отличавшийся какими либо военными подвигами. По видимому, не все воеводы охотно ему подчинялись из заместнических счетов. Высокомерие и недальновидность его простирались до того, что по тем же иноземным известиям он будто бы вопреки советам не хотел напасть на половину неприятельского войска, переправившуюся на левый берег Днепра, а ожидал, пока переправится все войско надеясь разбить его и забрать в плен с помощью великого своего превосходства в силах. Сообразно с тем, он растянул свои оба крыла так, чтобы окружить неприятеля. Битва была очень упорна и длилась до самой ночи. Долго победа колебалась на ту и на другую сторону. Наконец, Константин Острожский притворным отступлением навел большой московский полк на то место, где стояли пушки» и они произвели такое разрушительное действие, что москвитяне не выдержали и бросились назад. Тогда неприятели дружным ударом довершили наше расстройство и поражение. Между Оршей и Дубровной впадает в Днепр речка Крапивна. Эта речка, говорят, была запружена телами москвитян, тонувших в ней во время бегства, так что течение ее на время остановилось. Челеднин, Оба брата Булгакова, два брата Калычевы, князь Иван Пронский, два князя Рамадановских и много других князей и бояр были взяты в плен. А дворян и детей боярских захвачено до полутора тысяч вместе со всем нашим снарядом и обозом.